Глава третья. Четверг, 30 сентября. Бедный старый Честли. Знаете, мне захотелось поехать навестить его после уроков, и обнаружилось, что он уже выписался из кардиологического отделения к неудовольствию врачей. Но его адрес есть в Сент-Освальдском справочнике, и я отправлюсь к нему, прихватив комнатный цветок в маленьком горшке урока. купленный в больничном киоске. Никогда не приходилось видеть его вне школы. Старик со стариковской белой щетиной под подбородком и старчески костлявыми белыми ногами в стоптанных кожаных шлёпанцах. Он почти растроглся, увидев меня. Напрасно вы беспокоились, заявляет он. Утром я снова буду в школе. Правда? Так быстро? За такое я почти люблю его, но и тревожусь. Мне слишком нравится наша игра, чтобы дать ему из нее выйти из-за каких-то дурацких принципов. Может, стоит передохнуть несколько дней? Даже не начинайте, — протестует он. Мне этого с лихвой хватило в больнице. Найдите себе какое-нибудь хобби, — сказал доктор, — что-нибудь спокойное. Чучело или макраме. Боги! Да почему сразу не дать чашу с цикутой и не покончить со всем этим? Мне кажется, он слишком драматизирует, и я так ему об этом и говорю. Ну что ж, корчит он гримасу. Это я отлично умею делать. У него крошечный двухэтажный домик в 10 минутах ходьбы от Сент-Освальда. Прихожая до верху завалена книгами, одни на полках, другие на полу, так что определить цвет обоев почти невозможно. Ковры вытерты до основы везде, кроме гостиной. где притаился призрак коричневого Оксминстера. Оксминстер. Имитация персидского ковра с многоцветным узором по названию города в графстве Девеншир, где их производили. Он пахнет пылью, полиролью и собакой умершей 5 лет назад. Большой школьный радиатор в прихожей пышит жаром, пол на кухне выложен мозаичной плиткой. Ой, мошкольный фотографии покрывает каждую пять голых стен. Он предлагает мне чаю в Сент-Освальдской кружке и достаёт с каминной полки коробку шоколадного печенья весьма сомнительного вида. Я замечаю, что дома он кажется меньше ростом. Как там Андертон пуллит? Очевидно, он спрашивал об этом в больнице каждые 10 минут, даже когда мальчик был уже в неопасности. Выяснили, в чём дело? Я качаю головой. Я не сомневаюсь, что никто вас не обвиняет, мистер Честли. Это не важно. Это и правда не важно. О чём говорили фотографии на стенах с двойными рядами юных лиц? И мне подумалось, что там среди них мог быть и Леон. И что бы со мной стало, если бы сейчас в доме Честли На снимке оказалось его лицо, и рядом с ним я, в кепке, надвинутой на глаза и блейзере, застёгнутом на все пуговицы, чтобы скрыть рубашку из магазина подержанной одежды. Бог Троицу любит, размышляет Чесли, потянувшись за печеньем, но раздумав. Сначала дупс, теперь Андертон пуллит. Кто следующий? Вы никогда не казались мне суеверным, сэр, улыбаюсь я. Суеверным? «Здесь станешь». Он берет, наконец, с печенья и макает в чай. «Разве можно проработать в Сент-Освальде так долго и не уверовать приметы, предзнаменований и призраков?» «Не без лукавства, предполагаю я». Он отвечает без улыбки. «Конечно. Это чертово место имя просто кишит. На мгновение приходит мысль, что он думает о моем отце или о Леоне». В ещё мгновение я раздумываю о том, нет ли среди этих призраков и меня.